Екатерина Кариди. Узник лабиринта. Невеста чудовище. Читает Лана Лето. Пролог. С дозорной башни подали сигнал. Едут! Едут забирать невесту и ежегодную дань. Пыль клубами из-под копыт. Ветер треплет плащи, длинными красными змеями вьются семь хвостов штандарта. Толпа на городской стене притихла, слышно, как муха жужжит. Вокруг девушки в платье невесты сама собой образовалась пустота, словно она и еще семь юношей, стоявших рядом, уже не часть этого народа. Только пустота, звенящая тишина и мысль, крутящаяся в сознании. Когда те всадники на подъездной дороге доберутся до городских ворот, ее жизнь закончится. Так же, как и жизни семерых парней в темных одеждах они цена еще одного года мира для царства. Смертники. Каждый год властитель Гилсарт забирает дань, семь юношей в жертву чудовищу. А в этот раз он потребовал у царя еще одного данника, девушку царского рода. Но вместо царевны чудовищу в невесты отдадут ее, незаконную дочь царя, Гесту. Насмешка судьбы. Хотя требование соблюдено, и царевны останутся целы и гилсарт получит что хотел девушку царского рода слишком быстро приближаются всадники время словно замерло мгновение как годы а перед глазами вся прошлая жизнь геста закрыла глаза не бойся мы сможем сбежать движение по правую руку еле слышный шепот тигард ее молочный брат один из семи геста не ответила Даня людьми гелсарту платили уже много лет. Ни один из данников не вернулся назад. Никто не слышал потом о них, и неизвестно, что с ними стало. Стражник оглянулся, призывая к порядку. Звякнуло оружие. Слишком громко в тишине. Слишком быстро. Вот и все. Всадники гелсарта въехали в городские ворота. Их сильные кони горцуют, перебирают копытами. Воины все как на подбор, мощные и рослые лица закрыты платками, из-под головных уборов видны одни глаза. Страшно. Не смотреть на них, не оглядываться назад, не слышать за спиной сдавленный плач чужих матерей. Словно со стороны геста смотрела, как семерых по одному уводят стража. Данников передавали воинам гилсарта, а те пристально осматривали каждого, убедиться, что жертва без изъяна и только после этого усаживали позади себя на коней. Последним увели ее молочного брата Тигарда, «Следующей будет она». На какой-то миг у Гесты все поплыло перед глазами. Ладони взмокли. Казалось, она сейчас задохнется. Звуки смешались. Звон, топот, плач, гортанная речь. Командиру отряда подвели лошадь в богатой сбруе, расшитая попона с цветными кистями. Геста судорожно сглотнула. «Для неё «Ты помнишь, чему я тебя учил?» Тихий голос наставника Лесарта прозвучал неожиданно и отрезвил, как ушат от холодной воды, заставляя встряхнуться и собрать силы. Бой даже еще не начинался, она уже готова сдаться. «Нет, не будет этого. У нее есть цель». «Да, наставник», — ответила девушка, медленно втягивая воздух. «Хорошо», — тихо проговорил Лесард. «Я верю в тебя. А теперь иди, пора». И едва заметно кивнул, переводя взгляд на возвышение, туда, где под навесом собралась вся царская семья. Ни малейшего желания не было у нее смотреть в ту сторону, Но раз уж она теперь царская дочь соблюсти этикет придется произнести заученные слова стараясь не смотреть в полные ядовитой радости глаза царицы царевны сводные сестры царевич солгар подался была к ней но царица не погнушалась опуститься до того чтобы сама лично одернуть брата отец бледный застывший изваянием, на котором только глаза живы поклон всем пора командир воинов гилсарта начал проявлять нетерпение Надо поторопиться. Главное, не думать сейчас ни о чем. У нее есть цель. Девушка в платье невесты на секунду прикрыла глаза, выпрямилась и сделала первый шаг навстречу судьбе.